Он замахнется острой саблею, но рука застоится в плече, не согнется, сабля выпадет из руки. Тщетно взмолится богатырь, чтобы смерть дала сроку хоть на три года, хоть на три часа, чтоб имение по церквам разнести, золоту казну по нищей братии. Смерть ответит, «Не дам я тебе срок Твое имение неправедное, золота казна не заработана» и твоей душе не будет помощи. Зашатается богатырь на добром коне и упадет на сыру землю. Дворцовые разряды, том 3, столбец 1081. Богатырь-казак есть герой народной исторической песни в продолжение восьми веков, потому что во все это время Богатырство казачества на лицо и потому что во все это время идет одна и та же борьба в чистом поле со степными кочевниками, с этим идолищем поганом, как олицетворяется кочевник в песне. Богатыри казаки, как обитатели того же чистого поля, главные участники в этой борьбе. Это самая чистая, самая поэтическая сторона их деятельности. Борьба в степи и на Украине идет постоянная, с одним и тем же характером. Отсюда и песня тянется через восемь веков, с одними и теми же лицами, с одними и теми же действиями этих лиц. Если в народных песнях обыкновенно смешиваются лица, действия и местности, то тем большее смешение должно было господствовать, в нашем народном эпосе именно по продолжительности и однообразию воспеваемого явления. Одно и то же происходило и при Владимире I, и при Владимире Мономахе, и при Дмитрии Донском, и при Алексее Михайловиче. И потому как раз пропелась песня о Киеве, о ласковом князе Владимире и об известном числе богатырей, так к этим местностям и лицам и начало приставляться все последующее из той же бесконечной борьбы, из того же бесконечного ряда подвигов. Мамай осаждает Киев, тут же и Куликово поле, тут же и Ермак, ставший племянником князя Владимира. Временник, книга Пятая, Москва, 1850 год.